Рассказы Эспандер с инициалами Имя профессора К. было широко известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Коронованные особы и министры, крупнейшие ученые и писатели, миллионеры, как и жители городских предместий, Все с одинаковым восторгом слушали его концерты, когда он приезжал на гастроли в ту или иную страну. В один из осенних дней московские газеты сообщили, что к выехал в длительную поездку по странам Европы. А через неделю у дежурного по городу раздался звонок из Дома управления «Немедленно приезжайте». При обходе подъездов обнаружилось, что двери квартиры профессора К. открыты, профессор в отъезде. Видимо, квартира обворована. Через полчаса сотрудники уголовного розыска были уже на бульварной улице, в доме, где проживал профессор. Дубовые двери квартиры запирались На три внутренних замка замысловатой конструкции, явно привезенных из-за рубежа, и еще на четвертый накладной замок Московского завода металлоизделий все заморские стражи были аккуратненько открыты ключами, а накладной, врезанный на внутренней двери, сломан. Руководитель оперативной группы полковник Гордеев Заметил, вот вам и хваленая зарубежная техника. Не устояла. Смотрите, как ловко визитеры разобрались у нее, а? На н а ш е замке споткнулись. Не смогли подобрать к л ю ч а ломать пришлось. Без хозяев квартиры установить, что было украдено, оказалось невозможным. Но что воры здесь... поживились основательно, было ясно с первого взгляда. Все гардеробы были открыты, в них осиротело белели пустые вешалки. Письменный стол, книжные шкафы в кабинете профессора, трильяж в комнате хозяйки. Все было опустошено. Закончив описание общей картины, которую они застали в квартире, сделав несколько десятков фотоснимков, оперативная группа уехала. Квартиру опечатали, поставили наружный пост. Профессор, уведомленный о происшедшем, спешно вернулся в Москву. Через день оперативно-розыскная группа получила список похищенного. Он занял не одну страницу убористого машинописного текста. «Бриллиантовое колье», броши, серьги, кольца, золотые мужские и женские часы, портсигар, несколько дорогих транзисторных магнитофонов, радиоприемник, целая коллекция новейших фото и киноаппаратов. н у и это не все. п р о п а л о г о р к о в о е манто, крупная сумма советских денег и иностранной валюты, которую профессор после очередной поездки за рубеж не успел сдать в Государственный банк. Капитан Дьяченко, оформлявший опись пропавшего имущества, с недоумением сказал полковнику Гордееву. «Знаете, товарищ полковник, я даже не предполагал, что у одного человека могут быть такие ценности. И столько. А ничего удивительного, капитан. Каждый получает у нас в соответствии с его способностями». А кроме того, у профессора ценности особого рода. Золотой п о р т и г а г например, сувенир от президента Индии. Золотые запонки от бельгийской королевы. Дорогие нетранзисторы и кинофототехника, подарки японских друзей и так далее. А это, дорогой мой, не просто ценности, а знаки уважения к его огромному таланту. в е л и ч и н а т ведь мировая. Так что тут все правильно. «Главная наша с вами забота найти воров».